Пэт подал заказ на незакрытых тарелках. Леопольд принялся нарезать печенку на ломтики. Как уже было сказано, он с удовольствием ел внутренние органы, пупки с орехами, жареные на и молоки. Между тем, как Ричи Гулдинг Колис, Уорд ел говядину и почки, то говядину, то почки, запеченные кусочки, ел он. Ел Блум, они ели. Блум с Гулдингом, молчанием обрученные, ели. Трапезы принцев. По бэчлорз уок позвякивала коляска на тугих шинах. Катил в ней вольный холостяк Буян Бойлан, По солнцу, по жаре, под щелканье хлыста над гладким крупом кобылки, на теплом сиденье развалясь, Дерзкого пыла и нетерпения полн. зачесалась у тебя. зачесалась у тебя. Зачесалось. У тебя. За -че -за поверх голосов, Поверх крушащих аккордов Громовой бас Долларда в бой рванул. Когда любовь в душе горит, Раскады бен Бенджамина раскатясь. Плиты потолка сотрясли, бросили в дрожь. Такая любовь. — Война! Война! — скричал отец Каули. — Вот это воин! — Что правда, то правда! — захохотал Бен Воин. — Я как раз думал про вашего домохозяина до победного конца! Он смолк. Огромную бородой и огромную головой покачал он по поводу его огромного промаха. «Старина! Вы бы ей наверняка разорвали барабанную перепонку!» проговорил мистер Дедал сквозь аромат дыма. это кем-то вашим органом!» зайдя смехом бородатым и богатырским, Доллард сотрясался над клавишами «Наверняка разорвал бы!» «Не говоря уж о другой перепонке», добавил отец Каули. «В пол силы, Бен, а морозо манон тропо!» «С нежностью, но не слишком!» «В пол силы, позвольте ко мне!» Мисс Кеннеди принесла двум джентльменам по кружке холодного портера, Обронила два слова. «Да», — согласился первый джентльмен. «Погодка отменная». Они потягивали свой портер. А не знает ли она, куда направлялся вице-король? Слышали сталь копыт, звон копыт, звон... Нет, она не могла сказать. Но ведь об этом должно быть в газете. О, ей не стоит себя утруждать!» «Ничего трудного!» Развернув «Индепендент», она замелькала страницами, разыскивая «Вице-король?» «Корона? Не королевская?» Колыхалась в такт «Вице-ко?» «Это слишком хлопотно», — сказал первый джентльмен. «Нет-нет, нисколько». А как он при этом посмотрел? «Вице-король». За бронзой золота слышали стали звон. В душе горит. Других за завод уже нет. В печеночной подливке Блум разминал мятый картофель. Любовь и войну кто-то там. Коронный номер Бена Долларда. Прибежал к нам в тот вечер просить врачную пару для концерта. Брюки узкие, в обтяжку, как барабан, Боров-музыкант. Молли обхохоталась потом, когда он ушел, Бросилась на кровать поперек, Дрыгает ногами, стонет от смеха. — Ты видел? У него весь прибор на выставку. Ох, Дева Мария, я не выдержу. Вот дамам-то в первом ряду. Ох, никогда так не хохотала. А что? На этом у него и держится весь бас-бормотон. Не сравнишь с Евнухом? Кто же это там играет? Отличное туше. Должно быть, Каули. Музыкален. Любую ноту назовет сразу. А с дыханием у бедняги худо. Перестал. Мисс Дус. Чарующая Лидия Дус мило кивнула входящему Джорджу Лидуэлу, весьма обходительному джентльмену Стряпчему. «Добрый день!» Она протянула свою влажную ручку, ручку леди, его твердому пожатию. «Да, вернулась уже, за старую канитель». «А ваши друзья уже там, мистер Лидуэлл?» Джордж Лидуэлл ее обходительно пообхаживал, подержал Лид ладошку. Блум поедал печь, как уже было сказано. По крайней мере, тут чисто, не то что у Бертона. Тот малый с его месивом из хрящей. А тут никого. Я дагулдинг, Чистые столики, цветы, салфетки, митрами. Пэт туда-сюда снует, лысый Пэт. Ничего не скажешь. Лучшее, что есть в дуб. Снова звуки рояля. Явно Каули. Садится за рояль, как сливается с ним. Полное взаимопонимание. Тоскливые точильщики скребут скрипки, скосив глаза на конец смычка пилят несчастную виолончель, пока у тебя зубы не заболят. Ее тоненькое похрапывание. В тот вечер, когда мы в ложе, тромбон под нами сопел, как морж, а в антракте один трубач развинтил и давай выбивать слюни. У дирижера брюки мешком, ногами на месте возит, возит. Правильно, что их в яму прячут. Звяк-позвяк. Коляска везет, везет. Вот разве Арфа? Красиво, мягкий золотой свет. Девушка играла на ней. Словно корма изящной. Хорошо этот соус подходит к золотой лади Эрин, Арфа дивная, однажды или дважды, прохладные руки. Бен Хоут, рододендроны, семы-арфы. Я? Он? Старый? Молодой? Нет-нет, старина, я не могу. Застенчиво и смиренно отнекивался мистер Дедал энергично. — Да валяйте же гром и молния! — громыхнул Бен Доллард. — Как получится, так и получится. — Мапари Саймон. — попросил отец Каули. Он сделал несколько шагов к краю сцены, простер свои длинные руки, принял скорбно-тожественное выражение. Припловато Кадык его прохрипел негромко, и негромко запел он запыленному морскому пейзажу «Последнее прощание». Мыс, корабль, парус над волнами — Прощание. Прекрасная девушка на мысу. Ветер треплет ее платочек. Ветер овивает ее. Каули пел. Мапари Тотамор, амор. Эль миос гуардо линконтр. Любовь мне явилась. Мой взгляд ее встретил. Итальянский. Она не слышала Каули. Махала платочком тому, кто уплыл своему милому ветру, любви, летящему парусу. Вернись, до да валяйте же, Саймон. Э, -э, э, минули мои золотые деньки, Бен? Ну да ладно. Мистер Дедал положил свою трубку покоиться рядом с Камертоном и, усевшись, тронул послушные клавиши. «Нет-нет, Саймон!» — живо обернулся отец Каули. «Пожалуйста, верную тональность, тут до бемоль!» Послушные клавиши взяли выше, заговорили, засомневались, сознались, сбились. Отец Каули шагнул вглубь сцены. «Давайте-ка, Саймон, я буду аккомпанировать!» — сказал он. «Поднимайтесь!» Мимо ананасных леденцов Грэма Лемона, мимо слона на вывеске Элвари, Дребежа бежала коляска. Говядина, почки, печень, пюре. За трапезой достойную принца сидели принцы Блум и Гулдинг. Принцы за трапезой они подымали бокалы, попивали виски и сидр. «Прекраснейшая в мире ария для тенора», — сказал Ричи. «Из Сомнамбулы». Некогда он ее слышал в исполнении Джо Мааса. Ах, этот Магакин. Да, на свой лад. Под мальчика из церковного хора. Это кай, мальчик от Мессы. Месс, мальчик, маас. Лирический тенор, если угодно. Никогда этого не забуду. Никогда. С чутким сочувствием Блум над беспечоночным беконом Увидал, как напряглись осунувшиеся черты Поясница у него. Глаза блестят. Ясно воспаление почек. Следующий номер программы. Повеселился? Плати за музыку. Пилюли, толченый хлеб, цена за коробочку гинея. Хоть чуть отсрочить, мурлычет долой к покойникам подходяще. И ест почки нежнейшие, нежнейшей, Только немного ему проку от них. «Лучшее, что есть в, типично для него, виски!» Насчет напитков разборчив. Стакан с изяном новый стакан воды. Спички прикарманит стойки экономия. И тут же Саверен промотает на ерунду. А когда надо, у него не гроша. Однажды под шафе платить отказался за проезд. Интересный народ! Никогда речи. «Не забудет тот вечер, сколько жив будет никогда в старом роял, в райке с коротышкой пиком, а когда первая нота...» Тут сделали паузу у старичи. Сейчас наплетет вранья. Рапсодии на любую тему. И верит сам в свои бредни, притом всерьез, редкостный враль. Но все-таки память хорошая. — И какая же это ария? — спросил Леопольд Блум. — Все уже потеряно! — Ричи вытянул губы трубочкой. — Начальная нота, нежная фея! — тихонько шепнула. — Все! — Дрозд! Певчий дрозд! Его нежное певчей птицы дыхание, сквозь крепкие зубы, Предмет гордости изливала флейтой горькую жалобу. Потеряно. Сочный звук. А тут две ноты в одной. Кто-то слышал скворца в кустах боярышника. Он у меня подхватывал мотив и переиначивал так и сяк. Все новый, новый зов зовет, и уж потерян вновь во всем. Эхо! Сколь нежен отклик. А как оно получается? — Все потеряно! Корбно высвистывал он. Рухнула. Отдана. Потеряно. Блум, ближе наклонив, Леопольдово ухо поправлял краешек салфетки под вазой. Порядок. Да, я помню. Чудная Ария. Она к нему пошла во сне. Невинность при лунном свете. Все равно удержать ее. Смелые не ведают об опасности. А кликнуть по имени, дать коснуться воды Коляска позвякивает. «Поздно. Сама стремилась пойти. В этом все дело. Женщина, море удержать проще, да. Все потеряно». «Прекрасная Ария», — сказал Блум, потерявший Леопольд. «Я ее хорошо знаю». «Ричи Гулдинг никогда в жизни!» Он тоже ее хорошо знает или чувствует. Все норовит дочке. Мудрое дитя, что узнает отца, как выразился Дедал. Я? Блум над беспеченочным наблюдал. Печать на лице. Все поте в чекричи былых времен. Одни избитые штучки остались. Шевелить ушами. Кольцо от салфетки в глаз. До сынка посылается слезными прошениями косоглазого Уолтера. — Да, сэр, исполнено, сэр. — Ни за что не обеспокоил бы. Случайность ожидал значительных сумм тысячи извинений. — Опять рояль. Звуки лучше, чем когда последний раз слышал. Настроили, видно. Опять умолк. Доллард и Каули все понукали упирающегося певца. «Ну давайте же! Давайте, Саймон! Ну же, Саймон!» «Леди и джентльмены, я бесконечно тронут вашими любезными просьбами». «Ну же, Саймон!» «Ресурсы мои скромны, но если вы мне...» Судите внимание, я попытаюсь вам спеть о разбитом сердце. Возле колпака, прикрывающего сандвичи, тенью прикрытая Лидия, свою бронзу и розу с изяществом истинной леди дарила и отбирала, как майна двум кружкам свою золотую корону в прохладной зелено-голубой «Эдониль». Озвучали зовущие аккорды вступления. Протяжно взывающему аккорду отозвался звенящий голос. «Когда явился дивный облик?» Ричи обернулся. «Это Сай-де-Далл». «Его голос!» — заметил он. Задетые за живое, закрасневшись, они слушали. Впитывали тот поток, дивный поток, струящийся по коже членам сердцу, душе, хребту. Блум кивнул пету Лысый служитель Пэт плохо слышит, чтоб раскрыл двери бара. Двери бара! Вот так, хорошо. Служитель Пэт послушно стал слушать, глухарь тугоухой у самых дверей стал слушал. «Мои печали унеслись!» Сквозь тишину взывал к ним негромкий голос, не дождя шелест, не шепот листьев, не похожий на голос ни струн, ни свирелей, Ни как уж их там цимбалов, Касающийся их притихшего слуха словами, Их притихших сердец воспоминаниями о жизни. Своей у каждого. Полезно, полезно слушать, Печали свои у каждого унеслись, едва лишь они услышали, едва лишь они увидели все потерявшие речи польди, милосердие, красоты. Услышали от того, от кого уж никак не ждешь ее милосердное, мягко-любовное, нежно-любимое слово. Это любовь поет. Все та же старая, сладкая песня любви. Блум медленно стянул резинку со своего пакетика «Любви, старое сладкое, сонеля злато». Натянул на вилку, торчащую четырьмя пальцами, растянул, снял, натянул на две собственные, чутко тревожные четверни, окрутил их четырежды, восьмижды, Октавой крепко опутал их полон счастья и надежды. У теноров всегда масса женщин. Помогает быть в голосе. К его ногам летит букет, а в нем от дамочки привет. Вы мне вскружили? Катит, позвякивая, полон надежды. Его пение не для светской публики. «Скружит голову бедняжки!» Надушилась для него. «Какими духами твоя жена? Желаю знать. Коляска звяк, стоп, тук-тук, по пути к двери, последний взгляд зеркала непременно. Прихожая, заходите, ну как дела, все отлично. Куда тут у вас сюда, в сумочке у ней леденцы, орешки для освежения дыхания. Что-что?» Руки ласкали ее пышные. Увы, голос набрал воздуха, поднялся, стал полнозвучным, гордым, сверкающим. Но то был миг, увы, недолгий. Да, Темр по-прежнему изумительный. В корке и воздух мягче, и выговор у жителей. Этакий глупец. Ведь мог бы купаться в золоте, А слова он перевирает. Жену уморил и поет себе. Хотя со стороны не понять. Двоим никто не судья. Только как бы сам не сломался. На людях еще хорохорится. Все у него поет, и руки, и ноги. Выпивает. Нервы истрепаны. Чтобы петь, нужно воздержание. «Суп по диете Дженни Линд, бульон, шалфей, яйца сырые, полпинты сливок. Не суп, мечта!» Источал он истому из подвольно растающую, полнозвучно переливался, вот это в самую точку. Одай! Возьми! Биенье! Еще биенье! Упругие, гордые переливы!» Слова? Музыка? Нет. Это то, что за ними. Блум сплетал, расплетал, связывал, развязывал Блум. Прилив жаркой тайной, жадно впивай дрожи, нахлынул из лица с музыкой, с желанием Темный, вторгающийся впивай прилив, Покрой, оседлай, случайся, топчи. Возьми поры расширяющиеся, чтоб расширяться, возьми радость, тепло, касание, возьми, чтоб поток хлынул, отворив створы. теченье струя, поток, струя радости, трепят случки сейчас, язык любви, надежды луч блестит. Лидия для Лидуэла. Чуть слышным писком, совсем как леди Муза, Выпискивает «Надежды луч!» Это из Марты. Совпадение. Как раз собрался писать. Арелионеля. Твое красивое имя. Не могу писать. Прими от меня небольшой пода. Струны женского сердца идут через кошелек. Она ведь... Я назвала тебя противным мальчишкой, но именно это имя Марта, именно сегодня, как странно!» Голос Леонеля вернулся слабей, но без признаков утомления. Снова он пел для Ричи, Польди, Лидии и Лидуэла, пел для Пета-служителя, слушавшего, развесив уши, о том, как Явился дивный облик, как унеслись печали, как взгляд, образ, слово зачаровали, его, Гулда Лидуэла, покорили сердце Пета, Блума. Правда, жаль, что не видишь его лица. Лучше воспринимается. «Парикмахер у Дрейго всегда почему-то смотрит в лицо, когда я к нему обращаюсь в зеркале, но слышно тут лучше, чем в баре, хотя и дальше». И милый взгляд!» Первый раз я ее увидел на вечеринке у Мэтта Дилана в Тереньюре. Она была в желтом с черными кружевами. Играли в музыкальные стулья — Мы с ней вдвоем последние. Судьба. Быть при ней. Судьба. Кружились медленно, потом быстро мы с ней вдвоем. Все смотрели, потом стоп. И мигом она уселась. Все, кто вышел, смотрели, смеющиеся, губы, колени желтые. Пленял мой зор. Пение. В тот раз пело ожидание. Я переворачивал ноты. Голос полный аромата. Какими-то духами твоя, сирени, увидел грудь. Обе полное горло, льющиеся трели, впервые увидел. Она поблагодарила. Почему она меня? Судьба. Глаза испанки. В тот час одна в своем патио под старой грушей в старом Мадриде наполовину в тени Долорес. Она Долорес. Меня. Маня. Заманивая. «Марта! О, Марта!» Оставив всю томность, Леонель возопил, страдая, и спустил вопль нестерпимой страсти, гармоническими созвучиями, что опускались и поднимались, призывая любовь вернуться, молящий клик Леонеля, чтобы она узнала, чтобы Марта почувствовала, «Ее одну он ждал!» «Где?» «Тут и там поищи, там и сям, все ищите где?» «Где-нибудь!» «Вернись, моя утрата, вернись, моя любовь!» Один. Одна любовь, одна надежда, одно утешение мне, Марта, грудной звук. Вернись, вернись. Она парила. Птица продолжала полет. Чистый и быстрый звук, парящий серебряный шар. Она взметнулась уверенно, ускорила приближение. Нет, замерла в вышине, не тяни так долго, долгое дыхание. У него дыхание на долгую жизнь, воспарив ввысь, в вышине, увенчанное, сверкая, пламенея, ввысь, в примирном сиянии, ввысь, на лоне эфирном, ввысь, лучи раскидывая, ввысь, и повсюду, повсюду, паря, заполняя все без конца и без края, рая, рая, рая. рая. Ко... мне, Саймопольд. Финиш. Приди. Отлично спел. Все захлопали. Она должна. Приди ко мне, к нему, к ней и к тебе тоже ко мне. К нам. Браво. Хлоп-хлоп. Молодчина, Саймон. Хлоп-хлоп-хлоп. Бейс. Хлоп-хлоп-хлоп. Голос как колокольчик. Браво, Саймон! Хлоп-хлип-хлюб. хлюп Бис-хлобис вхлехлопали, все кричали: Бен Доллард, Лидия, Дус, Джордж Лидуэлл!» Пэт, Майна, Кеннеди, два джентльмена с двумя кружками Каули, первый Дженс Кру и бронзовая мисс Дус и золотая мисс Майна. Буяна бойла на модные, рыжие штиблеты ступали, поскрипывая по полу бара, как выше сказано. Мимо памятника сэру Джону Грею, Горацу и однорукому Нельсону, достопочтенному отцу Теобальду Мэтью, позвякивала коляска, как сказано выше только что, по солнцу пожаре с нагретым сиденьем клош со клош со Кобылка замедлила, взбираясь на холм возле ротонды ратленсквер «Промедление досадно, Бойлону, буяну Бойлону, горячки Бойлону. эх, тащится лошаденка!» Замерли. После звуча аккордов Каули в воздухе растворились, и стал насыщенней воздух. И Ричи Гулдинг отхлебнул виски Облум Леопольд Сидра», «Али Дуэл Пива», а второй джентман высказал, что они бы повторили по кружечке, если она не возражает. Мисс Кеннеди, дурную им оказывая услугу, изогнула коралловые губы в улыбке первому, потом второму, не возражает». «В тюрьму на недельку», — сказал Бен Доллард, — «на хлеб и на воду. Вот тогда бы вы, Саймон, запели, как дрозд в саду». Леонель Саймон, певец, засмеялся. Отец Боб Каули опять заиграл. Майна Кеннеди подавала пиво, второй джентльмен расплачивался, Том Кернан шествовал к стойке, Лидия, восхищение предмет, восхищалась, но Блум пел безмолвно, восхищаясь. Ричи, восхищаясь, разливался насчет дивного голоса этого человека. Ему был памятен один вечер, в давние годы. Такое невозможно забыть. Сай пел «Да, мощи слава». У Неда Лэмберта это было. «Боже правый! Никогда в жизни он не слыхал, чтобы брали такие ноты! В жизни не слыхал! Неверная расстаться лучше нам! Так чисто! Так, Господи, в жизни не слыхал! Нет любви! Таким потрясающим голосом! Спросите Лэмберта. он скажет вам то же самое!» Гулдинг с румянцем сквозь бледность повествовал мистеру Блуму с лицом темней ночи как Сай -де дал в доме у Неда Лемберта пел «Да, мощи слава». Он, мистер Блум, слушал, как он, Ричи Гулдинг повествует ему Блуму о вечере, когда он, Ричи, слышал, как он, Сай -де дал, пел «Да, мощи слава» в доме у него Неда Лемберта. своики родичи, встречаясь друг другу, не скажем ни слова». Я думаю, тут черная кошка пробежала. Поливает его презрением. И смотри-ка, от этого еще больше им восхищается. О, тот вечер, когда Сай пел! Человеческий голос, две тоненькие шелковые нити. Самое удивительное из всего. Горькая жалоба была в том голосе. Теперь спокойней. Как смолкнет, то и чувствуешь, что услышал. Вибрации. Сейчас воздух смолк. Блум распутал свои сплетенные кисти и рассеянными пальцами подергал упругую струну. Он оттягивал и дергал. Она жужжала и гудела. Пока Гулдинг толковал о постановке голоса у Бараклоу, том Кернан, обращаясь в прошлое с неким ретроспективным упорядочением, что-то говорил о Цукаули, который, слушая, импровизировал, который кивал, импровизируя, пока большой Бен Доллард говорил Саймоном дедалом закуривающим трубку, который кивал, закуривая, который курил. «Моя утрата». Все романсы на эту тему. Еще сильнее натянул Блум свою струну. Не жестоко ли это? Люди привяжутся друг к другу, завлекут, заманят друг друга, а потом разрыв, смерть, крах, обухом по башке, ко всем чертям, чтоб твоего духу жизнь человека дигном. Как-то крыса шевелила хвостом. Пять шиллингов я пожертвовал. Корпус. Парадизум, тело в рай латинский, Карканье клирика, его брюхо, как у дохлого пса, Сгинул, отпели, забыт. Так вот и я. И в один прекрасный день о нас. Оставишь ее, сыт по горло, Сперва пострадает, похныкает, Большие глаза испанистые, уставлены в пустоту, Волнистые, истые, густые, устые, устые, устые волосы не причесанны, Хотя сплошное счастье наводит скуку. Он натягивал все сильнее, сильнее. — Так ты несчастлив утрень! Она лопнула. Коляска позвякивала по Дорсет-стрит. Мисс Дус атласную ручку отобрала с видом укоризненным и польщенным. — Вы слишком много себе позволяете, — пожурила она. — Мы еще недостаточно знакомы. Джордж Лидуэлл заверил ее, что он искренне. — Он серьезно. Однако она не верила. Первый джентльмен заверил Майну, так все и было. Она его спросила, так ли все было. И вторая кружка ее заверила так, что так все и было. «Мисс Дус, мисс Лидия, не верила. Мисс Кеннеди Майна, не верила. Джордж Лидуэлл, нет». «Мисс Дуне, первый, первый джент скру верила. Нет, нет, нет, нет, нет, мисс Кэн, лидли лид, дюэл, круг, круж, лучше тут написать». На почте все перья обглоданы и поломаны. Лысый Пэт приблизился по знаку его. Перо и чернила. Удалился. И Бювар. Удалился. Бювар промокнуть. Услыхал. «Глухарь, Пэт». «Да», — сказал мистер Блум, теребя свернувшуюся струну. «Бесспорно». «Несколько строчек и хватит. Мой подарок — вся эта итальянская музыка с фиаритурами». «Интересно, кто автор?» «Когда знаешь, кто как-то яснее, теперь вынимай лист бумаги, конверт с невозмутимым видом». Это совершенно типично. «Коронный номер всей этой оперы», — сказал Гулдинг. «Бесспорно», — отвечал Блум. «Все это номера». «Числа?» «Вся музыка, если разобраться. Два помножить на два поделить пополам будет дважды один. Аккорды». «Это вибрации. Один плюс два плюс шесть будет семь. Можно числами крутить как угодно. Всегда выйдет что-то равно чему-то. Симметрия. Симметрия. Смерть. Он и не замечает, что я в трауре. Толстокош. Дальше своего брюха не видит. Муз-математика». Кажется, будто слышишь нечто возвышенное. А попробуй-ка ей сказать в таком духе. Марта 7 помножить на 9 минус х дает 35 тысяч. Как от стенки горох. Так что все дело в звуках. Например, он сейчас играет. Импровизирует. Пока нет слов, может означать что угодно. Надо слушаться как следует. Нелегко. Сперва все отлично. А потом слышишь, будто слегка выпал из темы. Потерялся слегка. А уж там посыпались мешки до бочки. Через заборы с проволокой, скачка с препятствиями. Главное — войти в ритм. Зависит от настроения. Но все-таки слушать всегда приятно. Не считая, конечно, гам, когда девицы долбят. Целых две по соседству. Для таких бы надо придумать беззвучное пианино. Я для нее купил «Блюменлид» — песнь цветов немецкий. За название. Однажды шел домой ночью, и девушка это играла в медленном темпе. Девушка. Где ворота конюшен рядом с Цицилия стрит. Милли не любит. Странно. Ведь мы-то оба... пэт Лысый глухарь принес чернила и плоский бивар Плоский бивар положил глухарь рядом с чернилами и пером. Тарелку, вилку и нож Пэт взял со стола и отбыл. — Этому языку нет равных, — заявил Бену мистер Дедал. Еще мальчишка, он слышал, как они распевали свои баркароллы, Рингабелла, Кроссхейвен, Рингабелла в этих местах. Гавань в Куинстауне полна итальянских судов. Представляете, Бен, они там разгуливали лунными ночами в таких невообразимых шляпах. Так стройно сливались голоса. Какая музыка, Бен, слышал мальчишкой. В ночи над гаванью звучали луноролы. Терпкую трубку отложив, Сложенную щитком ладонь поднес он к своим губам, проворковавшим зов ночной в лунном свете, звучный вблизи, зов издали отзываясь. По краю свернутого трубкой Фримена скозил Блума глаз, как бы не сглазил, отыскивая, где же я это видел? Каллан, Коулмен, Дигман, Патрик. Эй-эй! Эй-эй! Поусет! Ага! «Вот это я и искал!» Авось не наблюдает за мной, а то нюх, как у крысы. Он развернул свой фримен. Теперь не увидит. Не забывай «е» писать по-гречески. Блум обмакнул блу про бормо. «Дорогой сэр!» «Дорогой Генри!» нацарапал «дорогая Мэйди». Получил от тебя пись и цвет. Фу, а куда девал? В каком-то из кар. соверш невозмж, подчеркни невозм, написать сегодня. Скучное дело. Заскучавший Блум легонько побарабанил... Я просто слегка задумался пальцами по плоскому глухарем доставленному Бювару. Пошли дальше. Ты знаешь, что я имею в виду? Нет, это Е замени. Прими маленький подар, что я в ложь, от Вене проси, а сейчас погоди-ка, значит, пять диг. Тут около двух. Пенни, или я Гря, Семю Деви Берна, и того около восьми. Скажем тогда полкроны. Маленький подар. Почт перев два и шесть. Напиши мне длинное. Ты не презираешь. «А у тебя есть какие-нибудь украшения, чтобы позвякивали?» «Это волнующе действует». «Почему ты меня назвала против?» «Наверное, сама противная, а?» «Эх, у Мэри панталоны на одной резинке. На сегодня прощай». «Да-да, расскажу, конечно. Я бы тоже хотел. Подогревай. А помнишь тот мой, тот свет?» «Так у нее в письме. Пока у меня терпе. Подогревай, ты должна верить, верить» круж это истинная правда. Глупо, что я пишу. Это мужья не сами. Их брак заставляет. Жены. Потому что я не с... Ну а если бы? Но как? Она должна сохранять молодость. Допустим, она узнает. Карточка у меня в шляпе лю. Нет. Все нельзя говорить. Лишнее огорчение. Если сами не видят. Женщина, что одной годится, то и другой. Кэп номер триста и двадцать четыре. На козлах Бартон Джеймс, проживающий в доме номер один Хармони Авеню Доннибрук, а в Кэбе седок. Молодой джентльмен в шикарном костюме синего шевиота, сшитом у Джорджа Роберта мизаяса закройщика и портного проживающего набережная Иден-5, в щегольской шляпе тонкой соломки, купленной у Джона Плестоу, Грейт-Брансвик-стрит, дом 1, шляпника. Ясно? Это и есть та коляска, что резво позвякивала. Мимо мясной лавки, длугача, мимо яркой рекламы Агендат, сила кобылка с вызывающим задом. «Отвечаем на объявление?» — спросили острые глазки Ричи. «Да», — сказал мистер Блум, комивая жор в пределах города. «Пустое дело, я думаю». Блубормо. Наилучшие рекомендации. Генри меж тем писал. «Это меня волнует. Ты умеешь, спешу, Генри. Греческое «е». Лучше, когда есть по скриптум. Что он сейчас играет? Импровизация, интерметсо. По скриптум «трам-пам-пам». А как ты про? Проучишь меня. Съехавшая юбка крутилась раз-раз. Скажи мне, я хочу знать уж. «Ясно, если бы нет, не спрашивал бы». «Ля-ля-ля-ля-ля-ре-е». «Конец тащится печально в миноре». «Почему минор печальный?» «Подпиши «г». Им нравится, когда под конец печально. пост пост ля «Ля-ля-ля-ля-ре-е». «Сегодня я так печален, ля-ре-е». «Так одинок. До!» Он быстро промокнул, письмо к бывару прижав. «Конве адре. Спеши прямо из газеты». Пробормотал месье Каплан, Коулмэн и Ко. Генри же написал «Дублин», «Долфинс, Барн, Лейн» до востребования, «Мисс Марти Клиффорд». «Промокни там же, чтобы нельзя было прочесть». Вот так. Идея для рассказа на премию. Детектив прочел что-то с промокашки. Гинея за столбец. Мэйчин постоянно вспоминает смешливую чаровницу. Бедная, миссис Пьюрфой, К. К. Ку-ку слишком уж поэтично вышла насчет печали. Все из-за музыки. Чары, музыка таит, как сказал Шекспир. Цитаты на каждый день. Быть или не быть? Расхожая мудрость. В розарии Джерардана Феттерлейн прогуливается он, сидящий шатан. Всего одна жизнь нам дана, одно тело. Действуй, но только действуй. Куда бедна сделана? Осталось марку и перевод, почта рядом, ступай. Довольно, обещал с ним встретиться у барни Кирнана. Неприятное дело, дом скорби, ступай. Пэт не слышит, сущий глухарь. Коляска сейчас уже подъезжает. Говорить, говорить. Пэт не слышит. Салфетки раскладывает. Эта кношагается за день. Нарисовать ему на плеше лицо будет един в двух лицах, как бы хотелось, чтобы они еще спели. Отвлекло бы от.